Глава 9. Александр I. Современники и историки сходятся в оценке характера Александра I. Романтически мечтателен, любил красивые идеи, затем уставал от них. Преждевременно утомленная воля. Непоследователен, нерешителен, неуверен, многолик. Не без следа для его души прошел вид смерти его отца, если и не тень соучастия в ней». Под влиянием своего воспитателя лагарпа швейцарского революционера придавал преувеличенное значение формам правления ключевский охотно обдумывал и соучаствовал в разработке либеральной конституции для россии для общества половина которого состояла в рабстве затем и подарил конституцию царству польскому на столетие опережая россию освободил священников от телесных наказаний еще чудовищно сохранившихся, разрешил крестьянам вступать в брак вне воли помещика и неопределенно склонился их освобождать, но вовсе без земли, как, впрочем, и декабристы. Однако и не сделал ничего, кроме 1803 год, закона о вольных хлебопашцах, освобождении при добровольном согласии помещика до запрета новой раздачи казенных крестьян помещикам. Безволие проявил Александр и к деятельности тайных обществ, с молоду и сам соучастник рокового заговора. «Осуждая без разбора правление императора Павла, зачали без разбора все коверкать, что им сделано», — пишет Державин. Окружающие царя были набиты конституционным французским и польским духом. Между тем, попущением молодого дворянства в праздность, негу и своевольство подкапывались враги Отечества под главную защиту государства. К 1812 году свидетельствует он, высшие сановники привели государство в бедственное состояние. При Александре I бюрократия развивалась все дальше. Да, Западная Европа в эти годы шаталась и ломалась. Наполеон крушил и создавал государство, но это не относилось к России с ее сторонним расположением, с ее пространствами, пугающими всякого завоевателя, и населением, так нуждающимся в покое и разумной, заботливой администрации. Зачем надо было вмешиваться в европейские дела? Но Александр I ушел именно в них, забыв о русских. В захваченности западными идеями он сильно походил на Екатерину. Французские историки пишут так – Александр I был окружен проанглийскими советниками и начал ненужную войну против Наполеона, навязанную Англией. Коалиция с Австрией, 1805 год, и с Пруссией, 1806. Сколько потерь мы отдали этим ненужным битвам. Ту отчаянную храбрость русских солдат, о которой французы не имели представления. Теперь Александр I не мог простить Наполеону Аустерлица и набирал новые войска против Франции. Грозила война с Турцией и Персией. Нет, Александр готовился к долгой кампании. Отбрасывать Наполеона за Рейн. Тут агент Наполеона склонил султана объявить войну царю. Тогда, обидясь на Англию за ее безучастность, Александр кинулся в дружбу с Наполеоном. Тильзитский мир, 1807 год. Нельзя не признать этот шаг наивыгоднейшим в то время для России. И держаться бы этой линии нейтрально-благоприятственных отношений, презрев ворчание петербургских высших салонов, впрочем впрочем способных и на новый проанглийский заговор, и помещиков, лишавшихся вывоза хлеба из-за континентальной блокады. Но и тут Александр совсем не хотел оставаться бездейственным. Нет, тельзитского мира и начавшейся Турецкой войны Александру было мало. В том же 1807 году он объявил войну Англии. Наполеон предлагал Финляндию взять от Швеции, И Александр вступил в 1808 год в Финляндию и отобрал ее у Швеции. А зачем? Еще один нестерпимый груз на русские плечи. И перемирие с Турцией он не хотел ценой вывода войск из Молдавии и Валахии. Снова русские войска в Бухаресте. Наполеон предлагал России и Молдавии Валахию, да впрочем и Турцию, разделить совместно с Францией, открыть путь Наполеону на Индию. А после переворота в Константинополе еще ярее рвался наступать на Турцию. Но без всех этих разгарных захватов, от чего бы не держаться столь выгодного России и мира, остаться в покое от европейской свалки и укрепляться и здороветь внутренне, как бы не расширялся Наполеон в Европе, впрочем, завяз в Испании. Он не замахивался на Россию, только что втягивал досадные активные союзы, До самого 1811 года он пытался избежать столкновения с Россией. Отечественной войны могло бы и не быть. Все ее славы, но и всех ее жертв, если бы не ошибки Александра. Все эти Александровские метания, увы, не явлены нам, не прочувствованы Толстовским войной и миром. Из турецкой войны, не погашенной в 1809 году из-за того, что Александр требовал независимости Сербии, уже зажглась панславянская идея. Мы почти чудом усилиями Кутузова вытащились уже в 1812 году, за месяц до нашествия Наполеона, а Персидская так еще и тянулась год. Но вот с величайшим напряжением из сожженной Москвой малоизвестно, что в московских госпиталях сгорело 15 тысяч русских, раненых под пародином. Мы выиграли Отечественную войну. Так остаться бы на своих границах. Такие голоса и раздавались среди генералов. Нет, Россия должна помочь навести порядок в Европе и создать на будущее против себя две мощных империи, австрийскую и германскую. После Люценского сражения Александру отдельным договором можно было бы всего добиться от Наполеона. Но в идее этой самому себе навязанной миссии всесветного умиротворения потонула мысль о русских интересах. И мы уложили на полях Люцена и Бауцена, Дрездена, Лейпцига и прочих целую армию, задолжали сотни миллионов, уронили рубль, даже до 25 копеек серебром, затруднили свое развитие на десятки лет. И еще в сто дней, и еще в сто дней... Великодушно послали своих 225 тысяч солдат. Теперь Александр в гневе готов был вести войну до последнего солдата и до последнего рубля. Гнал ли Александр русские войска в Париж по соображениям монархическим ради восстановления бурбонов? Нет, он до последнего момента в этом колебался. Это устроил Толеран и вынуждал бурбонов присягать Конституции. сообщил либеральные настроения Людовику XVIII. Искал ли он территориального вознаграждения для России после столь кровопролитной и победоносной войны? Нет, он не поставил в 1813 году Австрии и Пруссии никаких предварительных условий своей помощи. Единственное разумное, что он мог сделать, это вернуть к русским владениям Галицию, закончив бы объединение восточных славян. И от каких бы разрушительных проблем он избавил бы нашу историю на будущее. Австрия не держалась тогда особенно за Галицию. Она больше вынуждалась вернуть Силезию, присоединить Белград, Молдавию, Валахию, простеревшись от Адриатического до Черного моря. Но Александр не использовал возможность, столь реальную для России в той ситуации. Нет, не зараженный красивыми идеями и на примере той же Австрии, не видя, какой вред для ведущей в государстве нации создавать многонациональную империю, он потребовал присоединить к России центральную часть разделяемой Польши, герцогство Варшавское, с тем, чтобы осчастливить его добавку и русских губерний в царство Польское, своей личной милостивой опекой и передовой конституцией, и получил для России на столетие еще один отравленный дар – еще одно гнездо восстаний, еще одно бремя на русские плечи и еще одну причину польской неприязни к России. А войны с Персии имели уже долгую историю, и главный смысл их был – оборона Грузии. Это началось еще с Бориса Годунова, которому просился под руку грузинский царь Александр. По религиозным понятиям, мнилось необходимым и естественным помогать христианскому народу, защемленному по ту сторону Кавказского хребта. Интересы русского народа и русского государства и тут отодвинулись на второй план. В 1783-м с той же мольбой обратился грузинский царь Ираклий. В последний свой год Екатерина отправляла 43 тысячную армию в Азербайджан. Павел отозвал ее обратно. При Александре военные действия возобновились. Был завоеван Дагестан. Для какой русской надобности? Для плавания по Каспийскому запертому морю? До Тильзита и Наполеон подталкивал персидского шаха на вторжение в Грузию. После Тильзита уже не он, но Англия. По миру 1813 года за Россией были признаны и вся Грузия и Дагестан. Опасное влезание во все нужные и ненужные для России капканы. Во второй половине своего царствования Александр I впал в консерватизм. Душа Священного Союза... Он доходил до того, что в 1817 году настаивал удовлетворить просьбу испанского короля слать войска на подавление восставших южноамериканских колоний. «Вот куда еще не поспели русские войска!» — отговорил Маторних. В 1822 году Александр горячо предлагал давить революцию в самой Испании. На восстание христиан, греков против турок, готов был поддерживать русскими силами. «Вел переговоры с Англией о совместных действиях, и тут пришло то, что называется его кончиной».